Часть вторая. Двадцать девять. Виталик вошёл, пожали руки, а затем обнялись, и старший, зная с удовольствием хлопнул ладонью по твёрдой спине младшего знаева, а младший в ответ сжал отца преувеличенно крепко. Огромный голенастый лось, мускулистый ребёнок. То ли сгрёб в охапку, как мужчина мужчину, то ли прильнул, как сосунок. «Нет», — подумал в этот момент отец и потерся скулой о плечо громадного мальчишки. «Я любил его мать, я не был сухарём. Меня к ней тянуло с первой встречи. Она была хороша, она была мечтой для такого, как я. Нет, мы родили сына в любви, не в результате трезвого сговора, а потому что звёзды сошлись. Нет, я любил её и люблю нашего с ней сына». Сын изучил побитую отцовскую морду, не сумел задержать быстрой улыбки, попытался её спрятать, отвернув лицо, и снова не сумел. «Кто тебя так?» — спросил тихо. «Неважно», — поспешно ответил старший Знаев. «Небольшой конфликт, на почве денег и любви к родине. Ты всё принёс?» Двухметровое дитя поставило на стол пакет — помимо форм для льда и набора заживляющих мазей, вытащила бутыль дорогого виски. «Откуда?» — изумлённый спросил отец, незамедлительно откупоривая и отхлёбывая из горла. «У меня есть друзья», — гордо ответил младший Знаев. «Я его знаю?» «Кого?» «Того, кто тебя побил». «А если бы знал, то что?» «Поломал бы», — серьёзно сказал сын. Старший Знаев шмыгнул разбитым носом. «Хочешь впрячься за отца?» «Естественно», — ответил младший Знаев. «Что же я за сын, если не впрягусь за отца?» Старший Знаев осторожно потрогал набухшие подглази. «Что же я за отец, если позволю сыну за меня впрягаться?» Протянул бутыль, предлагая. Сын отрицательно помотал головой. «Может, — спросил, — тебе травы привезти?» Спросил снисходительно и со значением. «Вот, мол, я совсем взрослый, и выпивку в два часа ночи найду, и траву, и разговариваю на равных, и возражаю. Ты ведь, папа, меня позвал как взрослого, как сильного. Ты ведь за помощью обратился. Вот я и предлагаю всю помощь, какая только возможна». «Спасибо. Не надо». «Тогда скажи, кто, и я пойду». «Не скажу. Это тебя не касается». Сын развернул плечи. «Я не уйду», — произнёс он упрямо. «Пока не скажешь. За такое должна быть ответка. По-любому. Без вариантов. Иначе все будут думать, что ты слабый». «Да и с ними со всеми», — ответил старший Знаев, кое-как улыбнувшись. «Пусть думают». "Векондиус, сынок, у тебя деньги на такси есть?" "Я с другом", недовольно ответил сын. "На машине. Скажи, кто и телефон дай, я разберусь". "А я сказал, иди. Это не твоё дело". "Нет, моё", и демонстративно сложил руки на груди. "Я хорошо помню", подумал отец. Я влюбился в её осанку, в её имя, в её пальцы на фортепианных клавишах. Я сразу решил, что она — та самая. Я понял, что моя жена и мать моих детей будет музыкальным человеком. Я помню, меня тогда осенило. В моём доме будет рояль и толстая пачка нотных альбомов. Я построю свою семью вокруг музыки. Так я подумал, когда она подходила, когда мы знакомились. «Привет, я Сергей. Камила. Красивое имя. Что оно значит?» «Оно значит «девушка благородного происхождения». «Вам идёт это имя. Вас видна порода. Спасибо, Сергей». Это была любовь? Разумеется. Я увидел, что с этой женщиной возможно общее будущее. И дети. «Минимум один, вот такой вот, огромный, упрямый, весь в друзьях, весь на понятиях». «Слушай, юноша», — сказал отец, — «я ведь тебя этому не учил. Поломаю, ответку дам, без вариантов. Откуда ты такого набрался?» «Отовсюду», — спокойно ответил сын. «Еще скажи, что я не прав». «Это я был не прав», — перебил отец, раздражаясь. «И я получил за дело». «Конфликт исчерпан. Всё. Говорить не о чем». «Если надо», — сказал сын, сузив глаза. «Я пацанов соберу, хоть двадцать человек. Мы любого закопаем». «Э, «В каком смысле закопаем?» — испугался отец. «В переносном», — ответил сын. «Накажем. У нас у одного парня отец полковник ГРУ. В Сирии воюет». «Я думал, ты музыкант», — сказал отец. «Ты тоже когда-то был музыкант», — ответил сын. ну скажи, кто тебя тронул? Мы ему вломим. По-настоящему, по-русски. Быстро, тихо и вежливо». «Иди», — приказал отец. «Тоже мне вежливый человек». Сын не двигался с места, и отцу пришлось слегка подтолкнуть его в плечо. Виталик недовольно процедил «звони» и ушёл в развалку. Со спины выглядел совсем взрослым. «Обиделся, что ли?» — подумал Знаев. «Ничего, пусть привыкает». У неё была длинная белая шея и треугольное лицо с миниатюрным, но крепким подбородком и прямым носом. Длинные пальцы и хрупкие прозрачные запястья. В состоянии эротического помрачения можно было увидеть сквозь тонкую кожу множество синеватых косточек, сложно соединённых мягчайшими хрящиками. Она походила на холодных царственных блондинок из золотого века Голливуда. Она носила жемчуг и не пользовалась косметикой, что было неопровержимым стопроцентным доказательством породы. Хочешь найти породу? Ищи девушку, которая не красит лицо. Он нашёл. В первый год после свадьбы мистер и миссис Знаев много ездили по миру. Молодой супруг уставал на работе и предпочитал пассивный отдых. Мало двигаться, много спать и есть. Он отдыхал, как старик. Ему нужен был абсолютный комфорт, какой только можно купить за деньги. Это была принципиальная позиция. Отдыхал только в Европе. Третий мир не любил и редко там бывал. Он покупал дорогой тур на Тенерифе, Мадейру или Капри, выпивал перед полётом стакан крепкого и в зале прилёта обращался в полусонного мистера Знаев, в очень-очень важного и богатого парня. Завидев утомлённых перелётом мужчину и женщину, мистер и миссис Знаев, заранее оплаченные люди, подбегали, подхватывали два его чемодана, набитые белыми брюками, сандалиями, купальными полотенцами, очками для плавания и соломенными шляпами. Потом два её чемодана, набитые тем же, плюс каблуки и вечерние платья И с этого момента и вплоть до возвращения домой все желания молодой пары упреждались шофёрами, гидами и бесшумными слугами. Мистер и миссис спали, тесно прижавшись друг к другу, обязательно под открытым небом, на балконах-террасах, чтобы в семи-десяти шагах от вытянутых ног уже были пустота и обрыв, и гудение волны внизу. И две минуты пешком до пляжа и кровать кинг-сайз. Молодая миссис Знаев всегда легко покупалась на кинг, на королевское, на главную тему, скреплявшую молодожёнов, на их очевидную избранность, на их превосходство над многими прочими, на их принадлежность к сверкающей верхушке золотого миллиарда. Они были молодые, умные, образованны, богаты, абсолютно здоровы, сыты, остроумны, пильны, счастливы, шикарны. Они наслаждались всеми плодами мировой культуры. Они любили глядеть с обрыва на бесконечный океан. Они, двое русских молодых людей из Москвы, владели миром. Утром он плавал и жрал рыбу. Днём его и жену везли смотреть Саграда Фамилия или Каркасон или Дворец Дожий. Потом он снова плавал и жрал рыбу. Треску, тунца, лосось или буайбес. Пил портвейн, курил, парился в сауне. Дремал или слушал старые блюзы. Рассматривал субтропические бирюзовые закаты. Зачатие ребёнка произошло на одном из тёплых солнечных островов в шуме волны, вечно совокупляющейся с берегом. Сын был создан отцом в состоянии расслабления, умиротворения, глубокого самодовольства. Дух, ангел его сына, прилетел, привлеченный ароматами лосося, политого лимонным соком и холодного бордо и хрустящих простыней. Дух, ангел, прилетел в особенный, исключительный мир, в райский сад с фонтаном и лимонным деревом, где все мечты сбылись. Сын родился желанным, здоровым, сильным, любимым с первой секунды. Изумляло то, что все эти длинные годы родительских хлопот, труда, нервов, его памперсы, его колики, его первые шаги, его зубы, его игрушки, обои в его комнате, его аденоиды — его детский сад, его первый класс, его футбольные мячи, игровые приставки, его портфели, роликовые коньки, велосипеды, единые государственные экзамены. Всё пролетело как одна секунда. Ни единого раза отец не советовал сыну решать проблемы кулаками и вообще добиваться чего-либо насилием и агрессией. И никаких пацанских кодексов ему не внушал, И бить первым не учил, а учил бить вторым. И про то, что лучшая драка — это та, которая не состоялась. И ни единого раза отец не произнёс сыну ни одного слова о любви к стране, к родине, к берёзам, валенкам, телогрейкам и особому русскому пути. Наоборот, ругал власть, государство, отвратительную равнодушную систему много и часто. И мать активно поддакивала. Она, тогда уже не Тургеневская фортепианная фея, а шикарная и уверенная банкирова жена, сразу решила, что сын должен быть выучен только в Европе. И впоследствии там же, в Европе, найти своё призвание, чтобы не связывать жизнь с этой помойкой, со страной убийц, бандитов и тупых пьяных рабов. Возможно, сын слышал о любви к родине в школе, но банкир Знаев не был в этом уверен. Он бывал в школе у сына не более раза в год. Когда учителя жаловались, спокойно обещал надрать паршивцу задницу. «Ни в коем случае!» — пугались учителя. «Если я не хотел, в меня вколачивали!» — осторожно возражал старший Знаев. «Никаких телесных наказаний!» — восклицали в ответ. «Родитель должен реализовываться через любовь, а не через гнев и насилие!» «Как же быть, если балбес не желает грызть гранит?» — вопрошал Сергей Витальевич и в ответ получал только отрицательные междометия и взмахи мягких старых рук. Почему-то все они, учителя его сына, чопорные и боязливые педагоги, считали, что господин Знаев хочет иметь наследника, какого-то мифического Знаева штрих, которому однажды торжественно передаст бразды владения. Почему-то они полагали, что папа не спит ночами, воображая своего сына хозяином трастового фонда или завода минеральных удобрений. Почему-то они решили, что, зная старший хочет передать зная младшему в наследство свой бизнес. Пятнадцать комнат в особнячке близ Покровских ворот, где каждый вечер президент и директор, надёжно замкнув дверь на ключ, Лично шлёпает печати липовых организаций на липовые контракты. Что он мог передать в наследство? Какие бразды! Технику дискуссии с инспектором финансового мониторинга? 150 сравнительно честных способов резкого снижения налоговой нагрузки? Маленький Виталий Сергеевич папиной работой вовсе не интересовался гонял в футбол и на велосипеде, как положено всем мальчишкам. А если бы заинтересовался, папа немедленно сказал бы сыну, что его бизнес, финансы, не для всех, что это нервная и однообразная работа, и заниматься финансами сейчас, на данном этапе мировой истории, он никому бы не посоветовал. Что современный финансист представляет собой не более чем приставку к персональному компьютеру, а современные коммерческие банки — монструозные муравейники, где процветает корпоративная бюрократия, где нет места свободному творческому труду. Потом папа пошёл ещё дальше, написал книгу о своей работе и дал сыну почитать. Сын всё понял. Но прежде чем отцовский банк издох, прекратило существование семья банкира. Развод состоялся по решительной инициативе жены. Возможно, у неё кто-то был. зная Знаева это не волновало. Он работал с утра до ночи. Банк вибрировал, но стоял. Отвлечься от денег, отвернуться от конвейера было немыслимо. В банк он вложил всего себя, а в семью почти ничего. Два ежегодных семейных отпуска, десять дней в мае и две недели в январе. Его жене потребовалось семь лет, чтобы понять, насколько унизительна ситуация. У неё были деньги, но не было мужчины. Муж появлялся поздним вечером, погружённый глубоко в себя, и его телефон непрерывно звонил, входящие сыпались один за другим. Муж не занимался своей женой и её не замечал. Секс у них был примерно раз в десять дней, в хорошие времена два раза в неделю. Но поскольку муж и жена, как правило, находились в ссоре, бывали периоды, когда они по три недели не притрагивались друг к другу. Женщина прекрасного воспитания, она ссорилась тихо, сухо, незаметно для ребёнка. Конечно, бывали и периоды благополучия, мира. Бывали долгие месяцы, когда жили втроём очень дружно. По вечерам вместе ходили в парк гонять мяч. Любовь к физической красоте, к телесному совершенству может объединить любую женщину с любым мужчиной. Правда, ненадолго. Жена ходила на фитнес и держала себя в идеальной форме. Муж по три часа в неделю мордовал боксёрский мешок. Жена готовила идеальные наборы белков и углеводов. Муж благодарно ел. Сын бегал вокруг, размахивая лазерным мечом, и все были счастливы. Но... Недели и даже месяцы покоя сменялись очередным происшествием на рынке или запросом из прокуратуры, или скандалом с людьми из-за процентов и долей процента. Муж и отец появлялся только чтобы переночевать. В семье ничего не происходило, ничто никуда не двигалось. Всё было неопределённо, всё «В будущем. Вот-вот, сейчас, ещё немного, и отложу ребёнку поллимона сразу на сорбонну на пять лет, а лавку закрою. Год или два, дальше всё изменим». Жена слушала это несколько лет подряд, возражала безуспешно. «И вот ей надоело». Дальновидная и трезвая девушка, она мужниной деньги не тратила, жила без показной роскоши, модой увлекалась в меру, а все или почти все деньги, выдаваемые на роскошь, откладывала. И в год семнадцатилетия купила сыну квартиру. А когда сын перебрался в самостоятельное логово, объявила о разводе. Сын пережил достаточно легко. Переезд в индивидуальное обиталище даже не стал для него большим событием. Он этого ждал. Среди его приятелей многие получили уже в свои шестнадцати-семнадцать лет от родителей собственные квартиры. Что происходило в этих квартирах? Какие дикие оргии могла устроить эта постиндустриальная молодёжь, дорвавшаяся до самостоятельности? Отец мог только догадываться, но предполагал, что ничего особенного, максимум пива и лёгкие наркотики. Молодёжь была тихая, суховатая и самоглублённая, и сын его был такой же. Все они сидели по домам, играли в игры и музицировали на купленных родителями дорогих, мощных компьютерах. Надо признать, что Камилла, налаживая самостоятельную жизнь сына, употребила весь свой вкус и всё понимание истинных ценностей. Квартира была великолепна. Она реяла на высоте птичьего полёта. Просыпаясь, мальчик подходил к окнам и видел справа пойму реки Сетунь, а слева — башни Москва-Сити, торчащие, как золотой зуб во рту Бога. Не будем забывать, он ведь с момента зачатия пребывал в мире, где мечты сбылись. А вот в какой момент он перестал воспринимать рассказы матери о дерьмовом совке? Когда и кто научил его, что русские всегда всех порвут, что страна его величайшая из сущих, что в России придумали паровоз, луноход и радио, что здесь всегда всё самое большое, громадное, необъятное, что размер имеет значение, что вклад России в движение мировой истории уникален. В семье он этого не слышал. Старший Знаев никогда не считал свой народ уникальным. По его мнению, уникальным был каждый из дюжины крупнейших народов планеты. Россия была одним из центров силы, одним из столпов мирового порядка, но не уникальным, не особенным. Другими центрами являлись США, Китай, Африка, Исламский Восток, Западная Европа, Юго-Восточная Азия плюс интернациональные финансовые и религиозные лобби, католическая церковь, например, или еврейский капитал. Десяток или полтора крупных игроков планетарной шахматной доски — играли партию. Россия играла наравне с остальными. Каждый из десятка игроков был исключителен по-своему. Россия не была самым сильным игроком, но не была и слабым. Россия не имела бесконечного человеческого ресурса, как Китай, и процветающей потребительской экономики, как США и Европа. Но Россия имела тысячелетний опыт войн, крупнейшую военную промышленность, ядерное и космическое оружие, большие территории, природные богатства, оригинальную и сильную культуру. С точки зрения Знаева-старшего, рассуждать о русской исключительности значило признать себя нацистом. Исключительными являются не отдельные нации или народы, но комплексы идей, несомые этими народами. Итальянцы и китайцы, англичане, испанцы и французы вложили в планетарное благо на глаз побольше, чем русские. Арабы делали трепанации черепа за полтысячи лет до того, как русские научились письменности. Португальцы и голландцы разделили мировые океаны за сотни лет до того, как в России был спущен на воду первый большой корабль. Немцы и японцы, проиграв мировую войну, За считанные годы восстановили сильные экономики и добились благоденствия, тогда как в России никогда, например, не существовало лёгкой промышленности и не существует до сих пор. Русские выиграли множество войн, но множество и проиграли. Русские провели множество военных интервенций, унизив национальное достоинство поляков, венгров, чехов, латышей, эстонцев русские победили нацизм уничтожили Гитлера и спасли мир но вместе с русскими мир спасали сотни тысячи миллионы казахов узбеков армян украинцев и белорусов а также удмурты осетины и, Осетин, и, и башкиры и люди множества других национальностей но об этом зная со своим сыном не говорил и про то что ни один историк так и не выяснил откуда собственно взялись русские не говорил. И про то, что в 20 веке Советским Союзом последовательно управляли грузин, украинцы, молдаванин, не говорил. И про Крым, Донбасс, Сирию, вежливых людей и зелёных человечечков не говорил. Но оказалось, что сын это всё узнал и без участия своего родителя. Теперь родитель отхлебнув из подаренной сыном бутылки, сел на пол Привалился спиной к стене и разрыдался. Не от боли. И не от того, конечно, что сын обозначил себя как русского, как принадлежащего к племени вежливых людей. Сейчас для отца это не имело никакого значения.